Глава 24, часть 7. В сообщении ТАСС сказано, целью испытаний было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения. Те, на ком Жуков ставил свой эксперимент, имеют на этот счет свое мнение. Жизнь показала, что полученный дорого стоивший опыт потерял всякий смысл. Люди, оказавшиеся в зоне ядерного воздействия, даже если они остаются живы, теряют боеспособность и волю к вооруженной борьбе, какими бы высокими моральными и физическими качествами они не обладали. Наше участие в этом оригинальном атомном эксперименте долгие годы оставалось военной и государственной тайной. Никто нас после учений не обследовал, а заболевших никто не лечил. 20 ноября 1954 года во время профилактического осмотра у меня в левом легком был обнаружен инфильтрат величиной с грецкий орех. Геннадий Амбразевич. Независимость. 23 апреля 1997 год. Далее. Туберкулез. 9 месяцев в госпитале. Потом писавшего эти строки вышвырнули из вооруженных сил с пенсией. Потом лишили пенсии. Но это... Опять же рассказ офицера, который был в танке. Жителям окрестных сел и деревень товарищ Жуков благодарность не объявлял. Но свою дозу они тоже схватили. И была разница. Участники учений отвоевали свое и их увезли. А жители тут и остались. В районе рукотворного Чернобыля. На период учений их выселяли. После учений они вернулись. Не буду утомлять читателей статистикой онкологических заболеваний, В районе Тотского полигона эта статистика не веселит и не радует. Все это к вопросу о том, как Жуков любил свой народ, своих солдат и офицеров. Прикинем теперь ценность полученного опыта. Участники учений тысячами выброшены из армии и больше в нее никогда не вернутся. Зачем им нужен опыт прорыва через эпицентр, если в армии они никогда больше служить не будут? Ни с кем они знанием своим поделиться не могут не могут рассказать то, что видели, какой же толк от такого опыта. Если бы Жуков заразил десятки тысяч людей лучевой болезнью, белокровием и прочими мерзостями, а потом приказал бы их лечить, то это был бы опыт врачам. Но никто этим не занимался. Если бы людей после взрыва пропустили через медицинский, радиационный, химический контроль, то это был бы опыт военным медикам и специалистам радиационной и химической защиты. Но и этого не было. Если бы проводили после взрыва дезактивацию техники и вооружения, то это был бы опыт всяким прочим специалистам. Но не было дезактивации. Так тоже и какой опыт получил на тех учениях? Удивительная логика. Научили десятки тысяч людей действовать в условиях реального применения ядерного оружия, а они все вымерли. Так какой же толк их учить? Немедленно после учения на Тотском полигоне нашим восточно-германским друзьям был заказан фильм. Назывался он «Белая кровь». Сюжет. Проклятые западногерманские реваншисты тянут руки к ядерному оружию. Они посылают в США своих офицеров на учения. Но и американцы не лыком шиты. Десяток западногерманских офицеров американцы используют в качестве подопытных кроликов на учениях с реальным применением ядерного оружия. И вот ядерный взрыв в пустыне: Отделение немецких офицеров, облаченных в серебристые почти космические скафандры, бросается в атаку. У одного порвана маска. Он вдохнул радиоактивной гадости. И вот он возвращается домой его лечат лучшие светила, а он тает на глазах. В заключительном кадре умирающий поворачивает лицо в зал и призывно к чему-то хорошему произносит фразы типа «Люди, я любил вас, будьте бдительны». В ответ зрительные залы рыдали, наши кулаки сжимались, наши сердца переполнялись благородной яростью. Теперь сравним фильм ядерных ужасов и нашу суровую действительность. В фильме «Белая кровь» Действуют 7-8 человек, у нас 45 тысяч или больше. Там офицеры-добровольцы, а у наших никто не спрашивал ни разрешения, ни согласия. В кино, в серебристых скафандрах, у нас в бумажных накидках, у них лечат, у нас нет. Злые американцы испытывают действие ядерного оружия на своих младших партнерах. Наши на своих.